Лошара Шоу не изменилось. Оно такое же, как тогда, когда ты с температурой осталась дома и весь день провела у телевизора. Это не заключим сделку, не колесо фортуны и ведущий не Монти Холл, ведущий Пэт Сейджак. Здесь громкий голос вызывает тебя по имени и говорит «Выходите, вы следующий участник». Если угадаешь, сколько стоит рис с макаронами, ты выиграешь кругосветное путешествие и недельный отпуск в Париже. Это шоу из тех, где в качестве приза не дадут ничего полезного типа, скажем, одежды, дисков с музыкой или пива. Награждают, как правило, пылесосом, стиралкой, предметом, которому рада домохозяйка. Настала горячая неделя, и все, кто дал обед верности Зетта Дельте, грузятся в большой школьный автобус, едут на телестудию. Правила обязывают членов Зетта Дельты носить одинаковые красные футболки с черной шелкографией в виде греческих букв Зетта, Дельта и Омега. Сперва надо закинуться марочкой Hello Kitty, маленькой, может даже половинкой. С виду обычная марка с рисунком Hello Kitty, который нужно лизнуть перед тем, как наклеить. Разве что на самом деле это марочка с ЛСД. Зета Дельта кучно садятся в середине зрительского зала и громко кричат, лишь бы попасть в объектив телекамеры. Зета Дельта это вам не гамма жопа лап и не лямда сразу дать, все хотят попасть в Зета Дельту. Как подействует кислота, заранее тебе не сказали, хотя можешь слететь с катушек и убить себя, или съесть человека живьём. Традиция есть традиция. С тех пор, как ты впервые посмотрела шоу, оно не изменилось. Из зала громким голосом вызывают морпеха в форме с медными пуговицами. Чью-то бабушку в толстовке, иммигранта, поди разбери, что лопочет, и ракетчика, у которого из кармана торчит набор ручек. Стандартная компания. Всё как раньше, только сейчас ты выросла, из-за этого дельта орут на тебя. Орут так громко, что прямо жмурятся от натуги. Ты видишь только красные футболки и раскрытые рты. Множество рук толкает тебя, выпихивает в проход. Громкий голос назвал твое имя, просит спуститься. Ты очередная участница. Марочка на вкус как розовая жвачка. Hello Kitty, они популярные. Не клубничные и не шоколадные, вроде тех, что бодяжит по ночам чей-нибудь брат в корпусе естествознания, где подрабатывает уборщиком. Марочка застревает в горле, не дай бог закашляться в студии на глазах у людей. Ведь такой тебя и запишут, плёнка сохранится навечно. Под взглядами толпы спотыкаясь спускаешься по проходу на сцену. Люди бешено аплодируют. На тебя направлены объективы телекамер, тебя берут крупным планом. Софит высвечивает на сцене всё до мельчайшей детали. Как это происходит ты видела 100-500 раз на экране, но вживую ни разу. И вот ты на сцене, машинально проходишь к свободной стойке рядом с морпехом. Ведущий не Алекс Требек, машет рукой и часть сцены приходят в движение. Это не катаклизм, просто стена поворачивается на невидимых колёсиках. Всюду мерцают огни, да так быстро, что даже моргать не успеваешь. Стена позади сцены отъезжает в сторону и к зрителям выходит модель высоченного роста в обтягивающем сверкающем платье. Взмахом длинной костлявой руки она указывает на стол с восемью стульями, какой накрывают на день благодарения. Крупная индейка, бататы и всё такое. Талия у модели не шире твоей шеи, зато груди размером с твою голову. Кругом огни, как в Лас-Вегасе. Громкий голос перечисляет, кто сделал стол и с какого он дерева. Называет примерную розничную цену. Ведущий, словно фокусник, поднимает крышку деревянного ларчика, а под ней хлеб. Целое, как её там. В общем, это хлеб в первозданном виде, пока из него не сделали нечто съедобное, вроде сэндвича или тоста. Хлеб, каким его мама, наверное, покупает на ферме или ещё где-то, где хлеб растёт. Стол вместе со стульями твой, от и до. Всего-то надо назвать цену хлеба. У тебя за спиной члены Z-A-Delt избиваются в кучу. В одинаковых красных футболках они смотрятся, как большая красная складка. Даже на тебя не глядят. Соединив головы, образуют волосатый узелок в центре. Проходит, кажется, вечность, и тут тебе звонят на сотовой. Кто-то из компании подсказывает ответ. Хлеб лежит на столе, покрытый коричневой корочкой. Громкий голос сообщает, что в нём 10 основных витаминов и минералов. Старик-ведущий смотрит на тебя таким взглядом, будто никогда телефона не видел. «Ваш ответ?» – торопит он. Отвечаешь. «8 баксов». У бабули такое лицо, что ей впору вызывать врача. Вот-вот сердечный приступ случится. Из рукава у неё торчит уголок мятой салфетки. Точно кусочек набивки из дыры в залюбленном в усмерть влюшевом мишке. Марпех падла такой, просёк твою фишку и говорит «10 долларов». Тут же учёный спешит обломать его. «10! 10 долларов!» Вопрос должно быть с подвохом, потому что бабуля говорит «Доллар 99!» Гремит музычка, сверкают огни. Ведущий забрасывает бабулю на сцену, где она, плача, играет в игру. Нужно метать теннисный мячик ради призов, дивана и бильярдного стола. Лицо бабули точь-в-точь, точь, как торчащая из рукава салфетка, сморщенная. Громкий голос вызывает новую бабулю на её место, и шоу продолжается. Раунд второй. Нужно угадать, сколько стоит несколько картофелин. Но картофелин живых, натуральных, ещё не превращённых в еду. Они в форме тех самых штук, какие добывают шахтёры в Ирландии или Вайдаха. Или ещё в каком месте, начинающемся на И или Ай. Это даже не чипсы, не фри. Приз за правильный ответ – здоровенные часы внутри деревянного ящика, вроде гроба Дракулы. Он стоит на торце, и внутри у него бьют церковные колокола. Звонит мама и подсказывает – это напольные часы. Наводишь на них камеру сотика и показываешь маме. Она говорит – дешевка. Ты на сцене в свете софитов и под прицелом камер. Зета-дельта висят на другой линии, а ты, прижав сотовой груди, произносишь – «Мама просила узнать, нет ли у вас приза получше?» Наводишь камеру сотика на картошку, и мама спрашивает. старик ведущий купил её в АНП или в Сейфуэй? Набираешь папу, он спрашивает про сумму налога к выплате. Похоже, кислота наконец торкнула. Циферблат в гробу Дракулы смотрит на тебя сердитым взглядом. Открылись потайные глаза, обнажились зубы. Внутри ящика носятся шурша лапками, миллион миллиард больших тараканов. Кожа у модели из воска, на пустых лицах застыли улыбки. Мама называет цену, и ты повторяешь ее для ведущего. Марпех называет цену долларом выше, ракетчик прибавляет еще доллар, и на сей раз ты их побиваешь. Картофелин открывают маленькие глазки. Дальше надо угадать цену коровьего молока в упаковке, в таком виде он попадает к тебе в холодильник. Цену сухого завтрака в коробке, в таком виде он попадает в кухонный шкаф. Потом кучи соли, в том виде в каком она приходит из океана, в круглом контейнере. Однако соли в банке больше, чем можно съесть за всю жизнь. Ею можно присыпать кромки миллион миллиарда бокалов маргариты. За это дельта бешено строчит тебе смс-ки. Папка входящая переполняется. Дальше угадай цену яиц. В том виде, в каком ты их видишь на Пасху. Только они чистые, белые в специальной картонной коробочке. Коробочка полная, яиц дюжина. Они такие минималистские, девственно белые, хоть вечно смотри на них. Тебя просят оценить большую бутылку желтой жидкостью, вроде шампуня. Правда, говорят, что в ней жир, кулинарный. Зачем, думаешь ты, однако уже просят оценить какую-то замороженную штуковину. Прикрываешь глаза ладошкой, чтобы сквозь свет рампы разглядеть своих, но их не видно. Слышны только крики. 50 тысяч долларов! Миллион, 10 тысяч! Дуры. Называют дурацкие цены, просто цифры наобум. Студия похожа на темные джунгли, и люди в ней, как вопящие обезьяны. Ты скрипишь зубами и чувствуешь во рту металлический привкус, это пломбы, серебро в них плавится. Под мышками набухают тёмные пятна, пот стекает по ребрам, футболка становится тёмно-красной. Во рту привкус расплавленного серебра и розовой жвачки. Ты бодрствуешь, но чуть не сдыхаешься как в кошмаре. Приходится напоминать тебе дыши, дыши. Модели на высоких сверкающих каблуках ходят по сцене, впаривают зрителям в студии микроволновку, впаривают тренажёр. Смотришь на них и думаешь, красивые они или нет. Тебя просят раскрутить одну фиговину, и вот она вращается. Нужно, чтобы разные картинки совпали в идеальном порядке. Ты, как белая крыса в лаборатории психолога. Тебя заставляют определить, в какой банке консервированная фасоль стоит дороже. Весь кипиш ради того, чтобы выиграть фигню, на которую садишься и едешь стричь газон. Спасибо маме, называет верные цены, и ты побеждаешь, выигрываешь штуковину, такую, которую ставят в гостиной. Она покрыта винилом, устойчивым к появлению пятен, не требует особого хода, ее достаточно протирать время от времени тряпкой. Еще выигрываешь одну из тех фиговин, на которых можно кататься в каникулы в отпуске. Она дарит незабываемое веселье для всей семьи. Ты выигрываешь нечто, раскрашенное вручную с налетом шарма старого света. На его создание автора вдохновил недавний эпический блокбастер. Ощущение те же, как когда ты лежала с температурой и твое маленькое сердечко безудешно колотилось в груди. Ты задыхалась при виде того, как кто-то получает в качестве приза электроорган. Невзирая на болезнь, ты продолжала смотреть шоу, пока, наконец, температура не спала. Сверкающие огни и мебель для патио от этого вида тебе становится легче. В каком-то смысле программа лечила тебя, помогала. Проходит как будто целая вечность и вот, наконец, финал. Остались только ты да бабуля в неизменной толстовке, просто чья -то бабуля, пережившая мировые войны и видевшая, наверное, как застрелили Кеннеди и Авраама Линкольна. Она нетерпеливо приплясывает в теннисных туфлях, прихлопывает всморщенные ладоши, окруженные супермоделями и сверкающими огнями. Огромкий голос тем временем обещает ей внедорожник, телевизор с большой диагональю и меховую шубу до пола. Дело, наверное, в приходе, но что-то тут не клеится. Если уж ты прожила долгую скучную жизнь и знаешь цену риса с макаронами и сосиски для хот-дога, то тебе полагается приз – недельная поездка в Лондон. Тебя на самолёте скатает куда-нибудь в Рим. Рим – это типа в Италии. Забиваешь до предела башку обычной повседневной фигнёй и вот награда. Высоченные супермодели дарят тебе снегоход. Если нужно показать, что ты впрямь очень умный, пусть спросят, сколько калорий в багеле с луком и чеддером. Пусть на вскидку спросят, сколько стоит твой сотовый. Какой штраф вы пишут за превышение скорости на 30 миль. Сколько стоит поездка на мыско-бубранку в весенние каникулы. Ты с точностью доцента можешь назвать цену на клёвые места в турне в честь воссоединения Panic at the Disco. Пусть спросят, сколько стоит коктейль Long Island Ice Tea. Сколько стоил аборт марша Сандерс. Сколько стоит дорогущее лекарство от Герпеса, которое ты в тайне от всех принимаешь. Сколько стоит твой учебник по истории европейского искусства за три сотни баксов, и долбись оно всё в жопу? Пусть просят, во что тебя обошлась марочка Hello Kitty. Бабулька в толстовке называет совершенно обыкновенную цену, и цифры загораются на табло в передней части её тумбы. Все твои друзья из этой дельты орут. Телефон звонит, разрывается. Для тебя модель выкатывает 5 фунтов сырого говяжьего стейка. Мясо отправляется в барбекюшницу, та на борт горного катера. Катер в специальный фургон, фургон крепится сзади к массивному пикапу. А пикап отправляется в гараж на верхонького дома в Остине. Остин это типа в Техасе. Зета Дельта вскакивает на кресло, машет руками, крича тебе ободряюще. Они не имя твоего крикают, а скандируют. Зе-та-дель-та! Скандируют. зе дельта дель та Скандируют. зе та Наверное, это приход, но ты борешься со старухой, с незнакомкой за ненужную херню. Наверное, это приход, но в жопу специализацию по бизнесу. В жопу общие принципы бухучёта. В жопу, прямо здесь и сейчас. В горле что-то застряло, ты кашляешь. Намеренно на бум говоришь. Миллион, триллион, дохриллион долларов и 99 центов. Резко наступает полная тишина. Слышно только, как щёлкают мерцающие лас-веговские огоньки. Щёлк-щёлк, щёлк-щёлк. Чувство, что проходит вечность, и тут ведущий вплотную и чуть не в притирку становится к тебе и шипит на ухо. Так нельзя. Он шипит. Ты должна выиграть. С близкого расстояния лицо ведущего смотрится так, будто склеено розовым гримом из миллион миллиарда острых осколков. Он как шалтай-болтай или человек-пазл. Морщин у него, как боевые шрамы, прическа за годы не изменилась. Громкий голос, это грохочущий, глубокий голос великанского великана, раздающийся неоткуда, просит повторить ответ. Ты, может, и не знаешь, чего хочешь от жизни, ну уж точно не на пульных часов. Миллион, говоришь ты, триллион. Число, что не уместится на табло. Но есть столько, что не хватит лампочек во всём мире викторин Дело, наверное, в марочке, на глазах набухают слёзы. Ты плачешь, потому что первый раз с самого детства не знаешь, что дальше. Слёзы капают на грудь, греческие буквы теряются на фоне мокрых пятен. Тишину в зале нарушает крик, кто-то из это дельты орёт. Лошара! На экранчике сотика высвечивается сообщение. Дура. СМСка? От мамы пришла. Бабулька в толстовке рыдает. Она победила. Ты платишь, сама не знаешь почему. Бабульке достается снегоход и шуба, катер и стейки. К ней уходит и стол, и стулья, и диван, все призы, потому что ты назвала цену слишком, но ну, очень слишком высокую. Бабулька скачет по сцене, сверкая неестественно белыми уставными зубами, одаривая всех улыбкой. Ведущий делает знак, и студия раздражается аплодисментами. Хлопают все, кроме Зетта Дельты. На сцену выбегает семья бабульки. Дети, внуки и правнуки. Все лезут потрогать сверкающий автомобиль и супермоделей. Бабулька осыпает поцелуями ведущего. У него на лоскутном лице остаются красные следы от помады. Бабулька говорит «Спасибо». Она говорит «Спасибо». Она говорит «Спасибо». И вдруг она, закатив глаза, впивается пальцами в толстовку на груди.